«Рука, совершившая деяние, повинна в преступлении», процитировал Бруто. «Урн», глава 56, стих 93. Матросы переглянулись. В такое время вряд ли стоит настраивать против себя каких бы там ни было богов. Корабль покатился вниз с гребня очередной волны. «У тебя есть 10 секунд», — наконец ответил самый старый моряк. «И это ровно на десять секунд больше, чем у многих на моей памяти!» Брута лег на палубу, причем в значительной степени ему в этом помогла ударившая в борт волна. К своему удивлению, Ом вдруг услышал молитву. Слов он не различал, но сама молитва очень походила на зуд в мозгу. «Не проси меня ни о чем», — пробормотал он, пытаясь подняться. «Все, что можно, я уже сделал». Корабль шлепнулся вниз, в Тихое море. Шторм все еще свирепствовал, но корабль находился ровно посередине широкого круга абсолютно спокойной воды. Молнии, бившие в море, окружали их словно прутья огромной клетки. Круг постепенно принялся удлиняться, и корабль теперь скользил по узкому мирному каналу, а по бокам вздымались серые стены шторма в милю высотой. Над головами бушевал электрический огонь. А потом все исчезло. Позади в море удалялась серая гора. Они слышали, как постепенно затихает шторм. Несколько неуверенно, раскачиваясь из стороны в сторону, чтобы уравновесить несуществующую качку, Бруто поднялся на ноги. «Вот теперь я...» — начал было он. Он был один. Матросы разбежались и попрятались. «Ом!» — позвал Брута. «Я здесь». Брута вытащил своего бога из кучи водорослей. «А говорил, что ничего не можешь сделать!» — укоризненно воскликнул он. «Это не я!» — он замолчал. «Расплата грядет», — подумал он, — «и цена будет высокой». Другой она быть не может. Морская королева-богиня. В свое время я разрушил несколько городов. Священный огонь и всякое такое. Цена обязана быть высокой. Иначе тебя не будут уважать. В общем, я кое с кем договорился. Неопределенно выразился он. Приливные волны, затопленный корабль, пара городов, исчезнувших под водой. Что-то вроде этого. Нет уважения, нет страха. А если тебя не боятся, как ты заставишь людей верить в себя? Правда, есть некоторая несправедливость. Один человек убил дельфина. Конечно, морской королеве все равно, кого бросят за борт. Точно так же, как ему было все равно, какого именно дельфина убьют. Вот где кроется несправедливость. «Ведь это Ворбис во всем виноват. Он заставил людей сделать то, что они не должны были делать. И...» «О чем это я думаю? Перед тем, как стать черепахой, я знать не знал, что такое несправедливость».